Глава 11. Одно из форт поселений. Арктика. Ардашир Папакан с глубоким поклоном вошел в зал размышлений, где его уже ждали. Негахбанов, оставь снаружи, раздался глубокий повелительный голос. Ардашир был Джавиданом, что переводилось как бессмертный. Если пользоваться градацией неверных, то он был одаренным класса абсолют. Неверные в глазах верного слуги персидского халифата отделились на тех, кого нужно уничтожить, и тех, кто сможет жить в резервациях, заслужив своей службой это право, когда халифат захватит весь мир и пойдет дальше, как только старейшины разберутся со структурой разломов. Ведийская Индира была одним из таких государств. Они полезны. Именно благодаря индусам Ардашир стал джавиданом. А все почему? Ведь ничего к этому не располагало. Ардашир был азиатом, низкородным дворянином и имел неслабый дар, который позволил ему вступить в войско Шахсавара Али Аль-Джулаби. Именно господин смог наладить отношения с загадочными индусами и каким-то образом получил тайное знание о бессмертии. Благодаря этому знанию несколько гвардейцев Аль-Джулаби смогли стать джавиданами, используя других одаренных, которые смогли напрямую делиться своей энергией с джавиданом. У Ардашира было шесть нагахбанов. Из них только двое были с ним с самого начала. Еще четверо погибли в бою от истощения во имя великой цели. Они сейчас пировали в небесных садах в ожидании, когда халифат захватит мир, и старейшины снова призовут своих верных воинов на службу. Так будет, так им обещали. Сейчас Ардашир возглавлял боевую группу персидских истребителей-монстров в Арктике. В гарнизоне было пять дюжин обычных одаренных и четыре джавидана, кроме него. В целом, учитывая обычных гвардейцев и слуг, что позволяло удерживать крепость Гаддафиаля от атак серых, при этом совершая вылазки и прокачивая воинов халифата. Вот только недавно в крепость прибыл его господин аль и все изменилось. Под его руководством, объединившись с неверными, войска халифата разгромили крепость Фортпост, что принадлежало Российской империи. И это было правильно, ведь имперцы находились в грязном списке халифата и подлежали уничтожению, в отличие от тех же индусов. Китайские драконы же... Радошер не знал, как к ним относиться. Они сейчас с ними объединились для штурма Фортпоста, но, с другой стороны, его господин говорил не забивать голову ерундой, ведь для того, чтобы думать, есть он и другие шахсавары, а Радаширу нужно только выполнять приказы без ошибок». Он жестом отослал своих банов за дверь, почувствовав себя непривычно голым, когда потерял связь со своими батарейками. Да, так презрительно называли их индусы, которые не читали за людей своих негахбанов, в отличие от них, персов. Радашир видел, с какой жестокостью индусские протибахшали, относится к своим батарейкам, не считая их людьми, а считая их батарейками? Зал размышлений был отрезан от остального мира специальным магическим куполом, что исключало внешнее вмешательство. Но вместе с этим он ограничивал любой энергообмен, что не позволяло поддерживать связь с негабанами, и это было дискомфортно. Без удивления Радашир увидел, что кроме господина тут присутствуют все четыре Джавидана, члены его элитной боевой группы. При этом все они пятеро были личными гвардейцами Аль-Джубали, а значит разговор будет секретным и серьезным. «Мой господин», — почтительно склонил голову Арадашир. «Присаживайся, мой верный слуга», — кивнул Аль-Джубали на ковер с мягкими подушками, где уже сидели остальные его гвардейцы. Арадашир тут же, с еще одним поклоном, последовал приказу, И уселся на почетное место, что подчеркило его статус командира посередине. Итак, мои верные слуги, я прибыл с великой миссией, начал Альджубали, медленно и пристально оглядывая своих гвардейцев. Под его взглядом все чувствовали себя неуверенно. Несло от Альджубали какой-то подсторонней силой, холодной, разрешительной и неотвратимой, как сама смерть. Вам нужно довести начатое дело до конца. «Окончательно разрушить форпост, не оставив от него камня на камне. Я привез новых джадугаров». Ардашир криво усмехнулся. «Это хороший приказ. В прошлый раз они сработали слишком поспешно, на его взгляд. Однако такой был приказ. Когда джадугары оставили в форпосте своих питомцев, Радашир понял задумку своего господина. Он не хотел разрушать форт русских, Он хотел заманить туда еще дополнительные силы неверных, дабы максимизировать ущерб, окончательно и бесповоротно выбив российскую империю из Арктики. Зачем? Это было не его дело. Джадугары были уникальными, одаренными, аналогов в которых не было у неверных во всем мире. По легендам, они появились тогда, когда на севере имперцы овладели даром приручителей, и орды тварей наголо разбили воинов халифата, которые твердой поступью шли на север захватывая одну территорию за другой. Споткнулись они как раз на берегу Аральского моря, когда против огромной армии халифата вышло несколько сотен странных русских, которые совсем не выглядели испуганными, скорее наоборот. Когда войска халифата, ведомые великой идеей, ринулись вперед, дабы растоптать неверных, случилось невероятное. Из-под земли полезли бронированные разломные твари, что принялись рвать на куски храбрых персидских воинов. Воздушные твари пикировались сверху а из прибрежных вод моря вылезли новые, не менее смертоносные разновидности. Так бесславно закончился великий поход на север, а в личных врагах халифата появилась одна имперская фамилия — Галактионовы. Имперцы именно с такой фамилией владели даром приручителей, и именно они стали личными врагами халифа. Вот тогда и появились джадугары. «Нет, они не имели дара приручителей» но, используя письмена и магию крови, с помощью печатей, они заставляли твари повиноваться. Да, этих тварей предварительно нужно было изловить, но оно того стоило. Были и другие неприятные нюансы. Каждый джадугар делился частью своей силы и души с привязанными тварями. Именно так работала магия крови. И в случае смерти его миньонов, разрушения для организма были катастрофическими. Вчера умерло пять сильных джадугаров, И без слов было понятно, что их питомцы уничтожены. Что ж, все во имя великой цели и халифа. «И когда я говорю «довести дело до конца», это не значит, что я имею в виду только фортпост», — загадочно улыбнулся его господин. Выдержав драматическую паузу, он с улыбкой продолжил. «Внутри русского форта сейчас находится Александр Галактионов». Глава рода Гректеоновых, личный враг Халифа. По нашим данным, это последний сильный Галактионов. Убив его, мы, наконец, закончим столетнюю месть. Слушайте мой план. Интересные личности эти персы. Вот честное слово, по-другому и сказать не могу. Они сидят в своих засадах, как бабки базарные, и только делают, что болтают. Шнырков стал уже жаловаться мне, что ему не нравится подслушивать за ними. А что делать? Только терпеть. Мне тоже не нравилось слушать, как они уже в своих фантазиях перебили здесь всех, и как их великая цель станет еще на один шаг ближе. Даже меня не пропустили. Потрывали мне все конечности, в том числе и голову, в которой потом залили раскаленное проклятое железо, чтобы моя душа навсегда застряла в этом мире и не смогла переродиться. Я тогда, конечно, немного напрягся, что они знают про меня, как охотника но быстро успокоился. У них был местный обычай так казнить самых неприятных для них людей без всякой задней мысли. Жаль было их разочаровывать, но даже проклятый металл, чем бы он ни был, не сможет удержать мою душу. Тут надо быть намного изобретательнее, чтобы пленить душу охотника такого уровня развития, как у меня. А что, если я стану призраком и смогу осознать себя? Да им тогда вообще не будет спокойствия нигде. У нас южная котельная взорвалась, зашла ко мне в кабинет Катя. Знаю, кивнул ей, ведь уже доложил. Плевать на нее, главное, что люди не пострадали. Тоже верно, вздохнула Катя и стала согревать свои ладони, дыша на них теплым воздухом. Остальные полностью пустые. Не форта одно название, честное слово. Даже не представляя, сколько нужно иметь антиталанта, чтобы просрать все таким образом. Ведь даже я своим неопытным глазом понимаю, насколько технологично здесь все было сделано. Даже склады длительного хранения с полной герметизацией построены, где хранилась еда на всякий случай. Но их нашли и разграбили. Шпионы. Они повсюду. Вот бы меня с шныркой запустили во дворец к Лизе на недельки-две и дали полное право делать все, что хочу. Я бы там всех нашел и возродил традицию вешать предателей на столбах у дороги. Хватило бы от столицы до Иркутска, думаю. Жесток, конечно, но на таких высоких должностях сажать людей бесполезно. Есть мнение, что их оттуда выпустят быстрее, чем я доберусь домой, даже если пройду через портал. Поговорил немного с Катей и закончил за это время все свои дела в кабинете. А именно, я хотел понять, что мы имеем на случай нападения и как тут планировалось вести защитные боевые действия по протоколу. В стенах есть потайные ниши, в которых находятся автоматические турели. Их сломать не смогли, но без электричества у нас мало что получится. А потому нужно думать, как их включить. Кстати, аномалия оттянулась снова в сторону эпицентра и электрика. Техника и обычное оружие снова заработали. Надолго ли? Пока думал, дошел до котельной и призвал несколько огненных слаймов. «Буп-буп-буп». Таким звуком, прыгая, они принялись разведывать обстановку. Направил их в установку и дал задание работать на полную. Слаймы были и сами не против, а потому уже скоро мы стали получать тепло, которого здесь так сильно не хватает. Для понимания ситуации, насколько здесь все продумано, я бы привел в пример только систему отопления, и этого бы хватило. Она идет четвертная, и это означает, что четыре разных дублирующих системы со своими трубами, котлами и прочими приблудами вмонтированы в форт. Если с одной что-то случается, есть остальные. Кто же знал, что здесь все разом сломают? Затем связался со своими людьми и дал задание проверить все помещения и сообщить, откуда уходит тепло, если такие места есть. Мы и так позакрывали отсеки, окна, двери, проломы в стене, которые были повреждены но всегда можно что-то пропустить. Понравилась мне идея замка форта, построенного по типу отсеков. Может, и себе что-то похожее построю, когда будет время. Такой замок, если сделать его изначально хорошо, то можно оборонять несколько лет. «Шо? Шпиш!» — возник на моем плече шнырька. «Тяжелые добежали!» Он стал метаться по мне, потирая своими лапками, а затем пропал. Тяжелыми он называл големов, которых я отправил в один из хронов, где сейчас сидели персики в засаде. Никого ультрасильного там не было, но все равно они слабые парни. Чтобы не пропустить ничего, я нашел ближайшую скамью и уселся на нее и стал наблюдать, как големы на полной скорости влетели в сугроб, который был обманкой. Крик стоял нехилый, но его полностью заглушила юга, который было плевать, что там нехорошие люди хотели донести до окружающего мира. Она пела свою песнь. Затем стали летать техники и сверкать холодное оружие, которое ничего не могло сделать против големов. Те, в свою очередь, рвали голыми руками людей на куски и что-то улюлюкали. Хотя про слабость я поспешил, наверное. Один из персиков сумел оторвать голему руку, за что тот оторвал от отвеску ему голову. Это была интересного цвета энергия, немного голубая, с красно-черными вкраплениями. Я бы даже сказал, что этот человек... Черпал свои силы сразу из трех мест, и энергия в его теле не задерживалась. шнырька постарался проследить, куда ведут ниточки, но это было не близко, а потому бросил это дело. После того, как големы разобрались в этом месте, они отправились дальше. Пострадавший просто приставил руку к ключу, подтянул немного энергии, конечно же у меня, сжал и разжал пальцы и довольный поскакал догонять братанов. Первая их цель — это гнездо снежных лунов которые обосновались возле форта и размножились. Твари были опасными, клыкастыми и пушистыми. Основная их особенность в том, что когда нора становилась слишком тесной, они отправлялись на охоту, во время которой не все выживали, и нора снова становилась пригодной для жизни. Тупые твари, которые не хотели копать ее глубже. А еще после охоты они становились сильнее в разы и давали сильное потомство. Полагаю, что имперцы даже не понимали, куда пропадают временами люди они реально пропадают, ведь у луны пожирают даже зубы. На у лунов, у големов ушло минут десять, не больше. Сложнее всего было пробить толщу льда, чтобы достать всех. После этой битвы на одного голема стало меньше у них в отряде. Но все обошлось без потерь. Просто один из големов снова потерял руку, тот же самый. Я аж с ностальгией припомнил становление Дигана. В общем, я отозвал его обратно, ведь он стал терять слишком много энергии. Видимо, дистанционно он не может нормально оперировать энергией. А здесь я его напитаю в прямом контакте и оставлю восстанавливаться. Остальной отряд побежал дальше к людям. И в этот раз это были люди-короната. Подумать только. Всего пять километров от нашей базы. А они под снегом умудрились себе построить маленькую базу. Похоже, она была на скрепленные между собой и закопанные контейнеры. Там была даже боевая техника и маленькая кухня. Вот таким образом они вели наблюдение за портом. По правде говоря, мне чего-то не по себе становится после того, как я смог обнаружить столько всяких секретов. Но судя по документам, которые я тут нашел, и имперцы иногда находили такие засады. Големы мы и тут разобрались по-быстрому, а затем отправились к драконам. Вот там уже не было все так легко, и завязался настоящий бой, в котором они выложились на полную. А драконы сегодня потеряли двух истребителей первого класса. Вот это я создал бойцов. диганы братаны, сильные войны. А с учетом их невосприимчивости к техникам и новой брони, практически неуязвимые. Последней целью на сегодня стала другая нора, но уже очередных персиков, которые дожидались приказов разломной твари. Они были подчиненными и тоже все зимнего типа. Кажется, сегодня умрет еще несколько их командиров. Мои действия не остались без внимания, и на снежной пустоши стали появляться новые отряды, которые мчались на помощь своим товарищам. Такого, конечно, я не ожидал, но и упустить шанс не хотел. Китайская техника, говорят, так себе. А я сейчас вижу ту, которая очень даже ничего, а потому сразу рванул к своим и зарал, чтобы готовились открывать врата. Мы смогли найти здесь несколько генераторов и настроить их таким образом, что на кратковременную подачу энергии хватит. Люди, конечно, удивились, когда я в одиночку перемахнул через стену прямиком в бурю, да еще крикнул напоследок, чтобы не переживали. Благо, Катя не была рядом, а так бы точно попыталась остановить или увязаться за мной. Бежать было трудновато, так как временами я проваливался в рыхлый снег, но это не расщелина, так что спасибо большой шнырке. Конечно, я и сам бы мог на своих способностях их обнаруживать, но не так быстро, как он. Добежал до нужной точки быстрее, чем даже противник успел туда доехать. Но я его не только видел, но и слышал, так как они там уже столкнулись с какой-то тварью и сейчас расстреливали ее. Всего сюда едет шесть единиц техники. И делают они это уверенно. «Связь не появилась?» — спросил китайский командир у своего радиста, который сидел за рацией. «Связь отсутствует. Последний сигнал был о помощи». Они сообщили, что на них напали снежные существа и пропали. «Я и без тебя это знаю», напряженно выругался командир боевой машины. «Через две минуты подходим к точке вы... Какого хрена?» Не успел договорить водитель, как удивленно открыл рот. А удивляться ему было чего. В один момент важная деталь двигателя, которая отвечает за запуск машины и ее работу, пропала из двигательного отсека, и вся машина заглохла. В транспорте началась паника, так как Потухло полностью электричество и ничего не работало. Сейчас это был просто мертвый кусок железа, который не завести уже никак. Это была специальная разработка драконов, чтобы их особая техника не попала в руки противника. Если не вставить деталь на свое место, то произойдет взрыв примерно через 10 минут. А чтобы такого не случилось, нужно было ввести определенный код перед вытаскиванием чипа. Вот его сейчас и пытался ввести оператор и командир, но ничего ведь не работало, и у людей началась паника. Вся колонна из-за этого инцидента встала и прямо сейчас откатывается назад, дабы не пострадать в результате самоуничтожения командирской машины. Прошло полчаса, а взрыва так и не произошло, ведь Шнырька и я внимательно слушали все их разговоры и узнали много интересного. Узнав о бомбе, Мелкий убрал ее и скинул в расщелину далеко отсюда. А дальше мы слушали разные позывные, с которыми они пытаются связаться и докладывают о поломке. Они подумали, что случилась просто поломка, а это все вина криворуких конструкторов, которым они обещают сломать руки. Выбраться из техники они тоже не могут, ведь она настолько безопасная, что не только не впускает, но и не выпускает. Были даже версии выломать себе путь на свободу. Да только тут тоже не все так просто. Там еще одна артефактная бомба находилась, которая при случае вандализма взорвется. Это было сделано, если вдруг кто-то захочет с мясом вырвать какую-нибудь модуль и продать его в другое государство. «Как тебе машинка?» — спрашиваю шнырки. «Шупер!» — восхищенно сказал он. Я был с ним согласен. Эта боевая машина имела сразу шесть шестиствольных пушек, которые могли превратить целый район стены в решето. И при всем этом там хватало боезапаса примерно на минут 30 непрерывного огня. Дальше подъехали к ним их коллеги и пытались понять, что случилось. А случился там уже я, который сидел в засаде и только этого и ждал. Нападения, хоть они и ждали, но сделать уже ничего не могли. А потому что нефиг кидать свой транспорт. Он, конечно, был похуже или даже, сказать, обычный для этих мест, но все равно там было безопаснее. Убив всех, я улыбнулся. Ведь все выходило даже лучше, чем я мог себе предположить. Была идея вызвать гвардию и перетащить всю технику, даже эту, в которой еще был экипаж. Ему, кстати, немного осталось. В нерабочем состоянии железа не умеет греть. Это я тут выживаю лишь на своем доспехе и энергии души, которой у меня много. Немного подумав и подождав, я все же отбросил эту идею и составил новый план. Убедившись, что даже сильно одаренный мертв, Шнейрка запустил вновь эту машину и открыл мне дверь. Что там началось? Система начала сбоить и сообщать об ошибке. Она даже материлась на китайском, что какой-то дятел вытащил без надлежащего протокола чип-карту. А еще интересно было послушать их рацию, и именно она мне нужна. Ведь я привык играть по-крупному, и риск всегда оправдан, ведь так? Когда я понял, что мне нужно говорить, я подошел к станции связи и уселся в кресло, выкинув на улицу бывшего сотрудника этого места. «Ответьте! Экипаж — лазурный дракон! Войдите на связь!» — звучало на китайском. «Если в течение пяти минут вы не выходите на связь, то будете считаться изменниками родины и предателями. Ваши семьи заплатят за ваши преступления». Интересные драконы. Они даже не задумывали, что весь экипаж может быть мертв или убит. Наверное, же были случаи, когда технику пытались продать. «Сумень! Прием! Это Чиньмень! Требуется подмога!» «Мы попали в засаду. Повторяю, попали в засаду. Требуется подкрепление. Ублюдочные имперцы устроили засаду». Лазорный дракон, доложите обстановку. В каком вы сейчас положении?» «Положении? Странное слово. Или это какой-то диалект, который я не до конца понимаю?» «Хм. А что тут сказать?» «Я мало что понимал в их военной структуре, но, думаю, получится что-то придумать. Радует, что они, кажется, не обращают внимания на голос». Малый, может, человек напуган. Впрочем, сейчас мы узнаем, кто я. Гений или тоже гений, но которому повезет потом, как-то. Сумень, запрашиваем эвакуацию. Мы смогли ранить и пленить имперского абсолюта. Дайте ответ. Клетка Немезиды не сможет его долго удержать. Дайте ответ. Связь. Мы потрепаны. Слишком большой был бы техника пор. Пш, Шу -шу -шу -шу -шу -шу -шу. Не смог удержать свой смех Шнерка, который дергал переключатель, создавая видимость помех. Когда мы со Шнеркой их слушали, то узнали, что этому элитному экипажу выдали с собой артефакт, способный парализовать даже абсолютно на хороших полчаса. Правда, это было только на бумаге, как я понимаю, но они в это верили. Также они спокойно общались на тему того, как смогли схватить на той неделе аж двадцать человек, которых доставили к себе таким образом кого-то ослабив. А еще я знал, что эта самая машинка может при полной боевой выкладке убить Абсолюта, если тот не будет двигаться. Ну, не считая других более слабых, одаренных. По моим прикидкам, она стоит столько, что, пожалуй, я разберу ее на части и буду перевозить так, чтобы никто не узнал об этом. Вы что? Справились сами? Лазурный дракон! Мои поздравления! Отряд Джавидамов, наших союзников персов уже в пути. Не подходите к нему и следите за обстановкой. Минут двадцать, и подкрепление будет. Во славу великого дракона!» Под конец рявкнул император на том конце. Говорил он таким голосом, словно только что смогли поразить злейшего врага, и теперь этот день станет всенародным праздником. Меня, правда, немного напрягало слово Джавидамы. Дамы». Надеюсь, это не что-то способное меня убить. Кстати, китайский оператор соврал. Прилетели они через десять минут. Вот только соврал он еще и в том, что это отряд. Шнырька показал, как в мою сторону летит 16 военно-транспортных самолетов с возможностью вертикального взлета посадки и поворотными лопастями, которые крутятся во все стороны. Что-то типа моего черного ястреба, но на китайский манер. Или персидский, фиг их знает. Шука! выругался Шнырька, глядя на все это безобразие. «Ага, до хрена!» — понимал я его реакцию. «Где же мы их всех хранить будем?» «Ладно, пора реально дополнять свой план. Не рассчитывал я на такое количество. Просто думал потрепать их еще немного. Кажется, этот день у их народа может реально стать траурным. Хотели поймать Абсолюта? Ха, это я вас сейчас поймаю. Раз, два, три, четыре, пять. Сандер идет искать».